Глава сорок третья Дорион не шелохнулся, но его чувства сносили, как ураган. Гнев, сожаление, страх, ненависть, страсть и ярость. Он посмотрел на Элора. У Элора потемнели глаза, ноздри раздулись, и грудная клетка поднималась и опускалась медленно. «Вон!» – прорычал Элор и шагнул навстречу. Без вопросов и оправданий, просто вон. Ярость Дариона оглушала. Он не хотел подчиняться, уходить. За спиной Илора с шелестом распахнулись чёрные крылья. Между ними сверкнул голубоватый разряд. Маленькие молнии с шипением срывались с рыжих волос, с плеч, как с тистых пальцев. Резко запахло озоном и раскалённым металлом. Вон, прорычал Илор. Дрожь пробежала по моему телу, пальцы свело. Я впилась в подлокотники. Звериные инстинкты толкали Дариона в драку. Он стиснул губы, но звериные клыки выпирали, натягивали кожу. "Уйди", приказала я. Расфокусированный взгляд Дариона сосредоточился на мне. Вопрос установки дополнительных манекенов мы обсудим позже. Под потолком громыхнула молния. Элор смотрел на Дариона совершенно дико, но всё же держался. Я злилась на обоих: на полыхавшего гнева, негодованием и ревностью Дариона, но устроившего сцену и Лора. Хорошо, процедил Дарион сквозь звериные зубы. Ему тяжело было сдерживаться, и я понимала, не только потому, что ощущала его чувства, но потому, что самой временами приходилось давить хищное начало. все эти инстинкты, злость. К распахнутым дверям Дорион шел как-то напряженно, и я не сразу поняла, что он сдерживает трансформацию. Рядом с ним щелкнула молния, и его пальцы покрылись шерстью, когти проросли. Вспышка ярости и страха сменилась упрямством. Дорион совладал с рвущимся наружу зверем и вышел из кабинета. Порыв ветра захлопнул в створке. Медленно вдохнув и выдохнув, Элор стремительно подошёл ко мне с другой стороны стола, развернул кресло со мной к себе. Вокруг искрились и шепели молнии. Несколько секунд Элор пронзительно смотрел мне в глаза, выдохнул и опустился на пол, обнял мои колени, уткнулся в них лбом. Молнии исчезли. Чёрные крылья с едва заметными золотыми прожилками безвольно лежали на полу, а разметавшиеся по тёмной одежде волосы поблескивали в свете солнца. очень яркие, резко контрастные. Что за разговоры в интимной обстановке? Зло спросила Лор, почему он сидел рядом с тобой? Эм, в данной рабочей ситуации ревность несколько неуместна. А не надо было говорить, что ты ничем не ограничен. И Лор стиснул мои ноги. Халэн, у тебя вон там кресло есть для посетителей. Через стол с ними разговаривай. Я тяжко вздохнула. Возразить было нечем, как наниматель и сюзерен заодно, и Лор имел полное право определять регламент моей работы и заставить разговаривать с посетителями хоть через стену, хоть только письменно. В раздражении я откинулась на спинку кресла и сложила руки на груди. Лор не шевелился, просто обнимал мои колени. Злость постепенно отступала, я дышала всё свободнее, хоть и держала руки скрещёнными. Вдох, выдох. Солнце блестело на волосах Элора, его крылья подтянулись выше, он охватил ими кресло, заключая меня в кокон. Это уже неприлично, заметила я. Влевать мы драконы. Просто почитай мне или расскажи что-нибудь. Ты уверен, может, хочешь провести время с отцом или Лилином, мало ли как всё обернётся? Я хочу провести время с тобой. Хотела возразить, но, собственно, он мой сюзерен и непосредственный руководитель, и у меня просто сердце заходилось от невозможности помочь, хоть что-то изменить. Я теряла его во всех смыслах, и мне тоже хотелось немного забыться. Под конец рабочего дня прилетели письма от двух моих вассалов, не поддержавших мой новый купленный специально для сдачи в аренду участок Не поделивших аж до дуэли, и лорд впустил меня разбираться с ними. Я всё ещё не чувствовала себя достаточно сильной для таких разборок и ушла в Нанбурн посидеть в кафе, решать вопрос с письмами. Вечером здесь было немного суетливо, но приятно. Неожиданно я наткнулась на офицеров столичного отделения СБ, полуорка Фергара, эльфа Ниля и человека в их команде, светлого кудрявого и слишком суетливо во младшего лейтенанта Рульфа. Они шагали навстречу, заполнив собой тротуар и практически перегородили мне дорогу. Их капитан Зинар сейчас был наследственным эксперименте в Имперском банке, а их отправили взять показания у свидетелей нападения вестника. Но эти трое вместо служебных дел зазвали меня в ближайшее уличное кафе, то самое, где мы сидели с Валерией. И хотя это противоречило правилам безопасности, под шум восстановительных строительных работ и цокот копыт рассказали о результатах расследования. Результатов, по сути, пока не было. ИСБ погрязло в вопросах и попытках понять, на каком этапе в ящике, отправленные на хранение в банковское подземелье, засунули вестника без нас прикормом. Цель этого действия тоже была неясна. Судя по заготовкам, Вестник в банке должен был сидеть долго. Учитывая, что следователям похвастаться было нечем, я не вполне понимала смысла их откровенности, пока Ниль не спросил. «Вы с принцем и Лоренером когда собираетесь возвращаться в ИСБ?» «Вашего управления не хватает», — заметил Фергар, постукивая огромным пальцем по чашечке с кофе. «Все зависит от воли императора», — ответила я и приподняла бровь. на противоположной стороне улицы шёл Дарион. Он как-то настороженно оглядывался по сторонам, а заметив меня, пересек проезжую часть и направился к нашему столику. "Ой, Зинар!" вдруг произнёс Рульф и отбросил с алба пружинку белокурой пряди. Их капитан шёл со стороны Имперского банка и на подчинённых смотрел мрачно. Офицеры сразу подскочили, полезли в карманы за деньгами. Я тоже поднялась и вытащила из кармана серебро. «Я угощаю». Бросила монету на стол. «Передавайте привет капитану, мне, к сожалению, пора». Зинару я только кивнула издалека. Илор мог здесь появиться и к дракону не проявить такой снисходительности, как к медведю-оборотню. Дарион остановился и просто подождал, когда я поравняюсь с ним. Двинулся рядом, сдерживая свой широченный шаг». От наложенного им звукоизоляционного щита зазудели барабанные перепонки. Я молчала, ждала, что скажет Дарион, потому что сама не знала, о чём говорить. Любые из возможных тем были заранее неприятны. На город ложился сумрак, но фонари ещё не зажгли. И несмотря на недавнее нападение вестника, народу здесь хватало, все торопились по делам. Элор считает Валерию своей избранной. Наконец спросил Дарион, с неожиданной и слишком явной неприязнью. А я ожидала вопроса о том, люблю ли и Лора. Не зря говорят, что в любовных романах глупости пишут, и мужчины на самом деле совсем другие. «Возможно», — все же сказала я. «Ты же понимаешь, что отдавать ему возможную избранную Арина бессмысленно для Империи». Я невольно поморщилась. «Да, я понимала». Бессмысленно, бесперспективно и всё такое. Но это может быть последняя возможность Лора обзавестись сыном, драконом правящего рода, а из-за глупых традиций ему придётся уступить, потому что его чувства и желания, видите ли, бесперспективны. С трудом сдержав рык, я разжала кулаки и пошла дальше. Ты понимаешь, что в этом случае Арен вызовет его на дуэль. Но что хуже, То же самое может сделать император, чтобы Арианс зашёл на престол. Да знаю я. Зачем это всё ты говоришь мне? Я снова решила использовать честность. Уснуть не получалось. Я вертелась в кровати и коkubectlа подушку. Не шёл из головы разговор с Дарионом, его ответ: "Потому что ты можешь спасти его от фатальных последствий этой связи". Даже сам Лор просил помочь ему справиться с влечением к Валерии. Вроде получалось, что наши интересы в этом совпадали, но меня смущало поведение Дариона, неясность его мотивов и целей. Я ему не доверяла. И это тоже было мучительно, потому что Дарион помощник, опора, утешение, ниточка, связывающая меня с прошлым, единственный свидетель моего перерождения. Тот, благодаря кому я ступила на этот путь. В моей текущей жизни Дорион всегда просто был, порой незаметно, порой все собой загораживая. Я к этому привыкла и порой не замечала, но сейчас сердце разрывалось от того, что я не могла ему как раньше доверять. И что теперь с этим всем делать? И Лора влекло к Валерии, и он умирал». Дарион во что-то ввязался, и мне, возможно, надо его остановить, а может нет? Уткнувшись лицом в подушку, я попыталась считать, представлять потоки воды, мысленно перебирала финансовые документы, обычно навевавшие скуку в перемешку с сонливостью, но все было тщетно. На рассвете, злая, вся обвешанная перьями из почти выпотрошенной подушки, я встала. Привела себя в порядок и вышла прогуляться. Солнце слабо подсвечивало горизонт. Я стояла на крыльце, позволяя холодному воздуху пропитывать одежду своей промозглостью. Сверху что-то зашуршало, и рядом с крыльцом бахнуло, разбрызгивая осколки бутылка вина. Выйдя из-под козырька, я посмотрела вверх. Сердце ёкнуло. Пол обнажённый илор помахал мне с крыши бутылкой. Чёрные крылья почти сливались с небом. А торс, наоборот, выделялся ярко. Я распахнула крылья и с шелестом разрезая воздух, рванула вверх. Усилия потребовалось непривычно большое, но я взлетела быстро, приземлилась возле бутылок и сложила руки на груди, в которой слишком часто билось сердце.